Глава 5. Ирландская овчарка Камарик. Прикольно. Ода просто сияла от радости. Я ведь говорила, что единорог это супер. Недаром его зовут Magic. Он наверняка умеет исполнять желания, и на нём можно кататься верхом. Что? Magic испуганно сел на матрас. Давайте попробуем. Ода даже подпрыгивала от радости. Ты хочешь кататься по квартире? возмущённо спросил Фред. Даже не думай, заявил он. Нет, я хочу загадать какое-нибудь желание. побаров отвращение к приторно сладкому лимонаду, Ода набрала его в рот, выпустила в воздух прекрасный пузырь и направила его на рог Меджика. Как только пузырь лопнул, она загадала желание пиццу. Мм, ничего не произошло. Ода разочарованно огляделась по сторонам. Может, это Меджик должен выдохнуть пузырь? предположил Нема. Ну, ясное дело, воскликнул Фред. Разумеется, волшебный единорог должен первым выпустить из рта пузырь. Это упростить задачу. Ода принесла из кухни стакан воды и прополоскала рот и горло. Не терпеть не могу эту липкую гадость. К счастью, Маджик считал иначе. Ему понравился сладкий лимонад, и он охотно выпустил для ребят парочку красивых пузырей. Ода попробовала ещё раз. "Я хочу пиццу!" выкрикнула она и проткнула пузырь указательным пальцем. Шлёп! В её руках появилась дымящаяся лепёшка. "Ой, нет!" Ода скривилась. Она с грибами. Эй, мадам, ты ещё и недовольна. Маджек сердит на долгубы. Я тут стараюсь, трачу силы, а ты только фыркаешь. Надо точнее загадывать желания. Ладно. Ода подарила свою пиццу с грибами Фреду и проткнула другой пузырь, летевший к потолку. Пожалуйста, мне пиццу четыре сыра. И тут же в её руках появилась пицца идеальной формы из четырьмя ароматными сортами сыра. Вкуснятина. У Оды сразу потекли слюнки. Её друзья тоже осмелели. Немо пожелал себе пломбир в стаканчике, а потом ещё три шарика мороженого. Мэджик наколдовал себе большой кусок потрушки, и когда один из шариков прилетел к оси, перед мордочкой терьера появилась раз! Огромная косточка. Какое-то время в комнате слышалось лишь чавканье, но потом Немо осенило. «Ой, слушайте, какой же я болван! Как это я сразу не додумался!» «Да чего?» Ода и Фред подняли глаза от своих тарелок. "Я хочу пожелать себе свою собственную собаку. Вот, получи. Маджек выпустил озорта особенно красивый, переливающийся всеми цветами пузырь, и Немо проткнул его. Не успели Оди и Фред крикнуть ему, чтобы он уточнил своё желание, как возле стула, на котором сидел Немо, возникла собака. Серая и косматая. И размером с телёнка." Отшатнувшись в испуге, Немо упал вместе со стулом и, больно ударившись спиной, замахал в воздухе руками и ногами, будто жук. Огромный пёс бросился к нему, виляя хвостом. Он лизнул Немо в лицо и басом пролаял: "Гав!" "По-моему, тебе не надо бояться", сказал Фред, помогая своему другу встать. "Эти ирландские овчарки не очень добродушные. Я и сам знаю". Немо небрежно потрепал по голове огромного пса. Мальчик старался не показывать, что у него всё ещё дрожат коленки. Итак, теперь у нас появилась ещё одна собака. Ода выдавила из себя улыбку. Как ты её назовёшь? Нема задумчиво посмотрел на овчарку. Даже теперь, когда он стоял, она была ему по пояс. Пожалуй, я назову её Комарик.